10 декабря. Денни. Париж. Улица Монж. Я заведую гостиницей. У меня ненормированный рабочий день, и я работаю не зря. Число клиентов, а значит и выручка, постоянно растет, несмотря на кризис. Меня знают в соцсетях. Я организую тематические вечера, не обхожу своим вниманием клубы, собираю у себя коллег. Я 24 часа на посту и в боевой готовности. Я редко позволяю себе передохнуть, но сегодня любовник пригласил меня на ужин туда, где раньше был каток, в молитор Имеется в виду роскошный ресторан в элитном клубе отеля, открывшемся после реставрации знаменитого парижского бассейна молитор зимой превращавшегося в каток. Встретимся уже на месте. Выхожу из отеля, толкаю дверь на улицу и с размаху натыкаюсь на незнакомого человека. Как сама устояла, да еще и на шпильках не понимаю, а он мешком свалился на тротуар. Простите, я вас не заметила. На клиента с утягу, который пойдет жаловаться и требовать возмещения убытков, этот тип не похож. Длинный, тощий, бородатый, без возраста. С мерзостной вонючей одеждой течет вода. Никакой, разумеется, он не клиент, обычный бездомный. Вздыхаю с облегчением, а он так и лежит в луже. «Всё в порядке, месье? Встаньте, пожалуйста, вы мешаете входу в отель и выходу из него». Сколько веков он не мылся? «У меня нога болит», — стонет бродяга. «От него ещё и перегаром несёт. Попробуйте встать!» Делаю пару шагов назад, чтобы, не дай бог, не задеть шубой его потёртое зловонное пальто. «Всё равно на ногу наступить не смогу». Перехожу на сухой деловой тон. Месье, «Вам нельзя здесь лежать!» Портье занят, в холле безлюдно, на улице Монш тоже никого, кроме проливного дождя. Как мы с этим типом столкнулись, в дверях никто не видел. Он морщится. «Скорее всего, я сломал ногу!» Ничего подобного, просто подвернули. И Петье Сальпетриер совсем рядом. Больница Петье Сальпетриер. Старинная парижская больница, расположенная в 13 округе. Ее название в переводе «Склад селитры» унаследована от пороховой фабрики, на месте которой при Людовике XIV возвели сначала только больницу, потом пристроили к ней тюрьму для проституток. Ко времени революции 1789 года это была крупнейшая богадельня мира — 10 тысяч пациентов и 300 арестанток. Сейчас это занимающий большую территорию университетский больничный комплекс. Я не в состоянии идти, ну и как, по-вашему, мне туда добраться, лететь по воздуху, ворчит бродяга. Он уже меня бесит. Сириан терпеть не может, когда я опаздываю. Послушайте, я сейчас вызову скорую помощь и вас отвезут в больницу. Хорошо, я подожду под крышей в гостинице, где сухо. Мотаю головой, меня тошнит от того, какой он грязный. Нет, месье. Это категорически запрещено. Гостиничный холл отнюдь не место общего пользования. По соседству есть ресторан. Он сегодня закрыт, подождете под его навесом. Лучше попрошу там, внутри, в гостинице, чтобы мне разрешили погреться, я замерз. Вам откажут. Я точно знаю, вставайте. Он поднимается и стоит у двери на одной ноге, напоминая особо крупного раненого журавля. Глаза у него голубые, взгляд пронизывает насквозь, чувствую себя неуютно. Черты лица за неопрятной черной бородой разглядеть трудно, но вроде он был вполне хорош собой, когда еще не пал так низко. Он еле ковыляет к ресторану. Лезу в сумку, достаю две купюры, 10 евро и 5, догоняю. «Держите!» «Я ничего у вас не просил!» — говорит он и берет деньги. Это чтобы доехать до больницы на такси. Никто не согласится меня туда везти, чересчур близко. Никто не согласится, потому что ты чересчур грязный. Мой красный «Фиат-500» с откидным верхом стоит на той стороне улицы. Но не может быть и речи, чтобы этот вонючий скунс перемазал мне сиденье. «Чувствую себя таким одиноким», вздыхает он. «Раньше у меня была собака. Не знаю, что с ней сталось, когда я попал в лазарет». Может, машина сбила, может, украли, чтобы продать на эти жуткие опыты. Ненавижу собак и клиентов, которые, вляпавшись на улице в собачье дерьмо, сразу же идут в мою гостиницу и топчут полы. Собаки гадят на тротуарах, и у них полно блох. Но если вы были в каком-то лазарете, значит, нога болит не из-за того, что упали. Смеетесь надо мной, что ли? Нет, мадам. Нога была ни при чём, я лежал в кардиологии, у меня сердце стучит как барабан. Они хотели разрезать мне грудь и его оттуда достать, но я им сказал «руки прочь», только приступы после этого стали ещё чаще. Тут вот, к примеру, как сожмёт, ох, прямо сейчас. Он меняется в лице и прижимает правую руку к левой стороне груди. Клянусь, дышать не могу, совсем Он опирается на стену и сползает по ней. «Отступаю на шаг, снова лезу в сумку. Нисколько вам больше не верю. Но берите еще десять евро и позвольте мне, наконец, уйти. У меня важная встреча, вы не против?» «Ох, совсем плохо сердцем. Ох, так и скачет. Я боюсь, не оставляйте меня одного». «Тоже придумал». Изображает из себя растерянного ребенка. Только не на ту напал, сую ему в руку купюру. «Я не врач, месье». Обещаю позвонить в полицию, чтобы прислали к вам скорую помощь, они приезжают быстро. Разворачиваюсь и перехожу на другую сторону. Оглядываюсь, убеждаюсь, что он не плетется за мной. Сажусь в машину, запираю все двери, отъезжаю и сворачиваю в первую же улицу направо. Останавливаюсь у ворот, протираю руки влажной салфеткой и набираю номер экстренного вызова. Вы позвонили в полицию. Не вешайте трубку, вам ответят добрый вечер только что на улице монж мужчине стало плохо я увидела это из окна автобуса направьте к нему скорую помощь даю адрес ресторана и отключаюсь никто не станет мне преследовать за то что оставила человека в опасности я ведь звоню из автобуса еду к молитору совесть моя чиста Полицию позвонила, этот тип не мой клиент, не живет в моем отеле, возможно, он пьян, наверняка вшивый и блохастый. В конце концов, я и не из армии спасения, пусть скажет спасибо, что расщедрилась на 25 евро. Пожалуй, не буду рассказывать об этом Сириану. Мы чудесно проведем вечер, время для нас остановится, мы станем ворковать, как настоящие влюбленные, но соблюдая при этом установленные два года назад, когда только начали встречаться правила, запрет на разговоры о моем отеле, Запретны разговоры о его жене, детях и родителях. Для нас существуем только мы. Никто и ничего кроме. Тьери, Париж, улица монж Красный Фиат 500 с откидным верхом сворачивает за угол. Я выжидаю пять минут, потом встаю, смотрю на свое отражение в витрине. Ей-богу! Сам бы себя не узнал с этой дремучей бородой. Быстро линяю с улицы, где отель, достаю из кармана желтый пакет для медицинских отходов, снимаю с себя драное грязное пальто, от которого воняет помойкой, запихиваю его в пакет, протираю руки гелем-антисептиком. Это жуткое пальтецо я купил у одного клошара, который попал в мою неврологию с экстрадуральной гематомой. Поступил он к нам в отделении два живым, замерзшим до полусмерти, а ушел на своих ногах в теплом пальто, которое я ему подарил. Старшая сестра, узнав о нашей сделке, решила, что я свихнулся. Вхожу в кафе чуть ниже по улице, вижу через окно, как мчится к месту происшествия фургон с сиреной и мигалками на крыше. Улыбаюсь завсегдатаем, торчащим у стойки, протягиваю бармену 25 евро. Налейте выпить всем этим господам. Я угощаю.